Глава 15 Раньше, чем слова, отстуканные телеграфом в гайд Гайдпарке, пройдя через Государственный департамент в Вашингтоне, отредактированные и окончательно приглаженные, достигли Москвы и были прочтены поверенным в делах Соединенных Штатов Керком, они, зашифрованные личным кодом адмирала Легги, настигли Ванденгейма в пути из Парижа в Берлин. Джон лежал на диване в заказном салоне, прицепленном к экспрессу «Париж-Берлин» и, покряхтовая от удовольствия, просматривал веселенький парижский журнальчик, когда секретарь положил перед ним расшифрованный текст. Джон нехотя оторвался от картинок и небрежно пробежал к депешу. Но тут же, забыв о журнале, он вторично внимательно... Слово за словом перечитал ее. «Где мы?» — бросил он через плечо секретарю. Тот топтался в нерешительности. Патрон был трезв. «Как же он мог забыть, что находится в вагоне экспрессом, чаще его в Берлин?» «Сколько мы отъехали!» — рявкнул, выходя из себя, Джон. Секретарь поднял телефонную трубку, и через минуту назвал маленькую станцию, находившуюся на незначительном расстоянии от Парижа. «Шляпу и трость». «Поезд тут не останавливается, сэр. Шляпу и трость». Джон подошел к стене вагона и потянул ручку тормоза. Поезд еще скрипел тормозами, и на полу вагон ресторана гремели слетевшие со столов тарелки а с антенны поездной радиорубки уже несся приказ приготовить в бурже скоростной самолет, чтобы доставить в Берлин никому неизвестного мистера Горация Ренкина. К вечеру того же дня Ванденгейм пересел в Берлине, в ожидавший его автомобиль Геринга, и помчался в замок Роминтон, куда этот никому неизвестный американец был приглашен наци номер два для охоты на коз. Джон, воображавший, что охота является лишь традиционной формулой Геринга для тайных переговоров, был искренне удивлен, увидев генерал-фельдмаршала в зеленой курточке с животом, стянутым широчайшим кожаным поясом, на котором болтался охотничий нож. Голые колени – жировыми натеками, виднелись между шерстяными чулками и короткими панталончиками. Все еще не принимая этого маскарада всерьез, Джон с неохотою взял предложенное ему ружье и уселся в маленький автомобиль, все заднее сиденье которого было занято тушей у хозяина. Но когда он увидел, что среди скал, где остановился автомобиль, их ожидает несколько егерей с запасом ружей разных калибров, американец не выдержал. «Не можем ли мы обойтись без этих молодцов?» Наступила очередь Геринга удивляться. Он не представлял себе, что может найти смертный, который, попав в Роминтон, не пожелает полюбоваться редким зрелищем его прославленной охоты. Это было то, в чем он рассчитывал перещеголять, Джона Третьего. Он-то мог себе сделать золотую ванну Ванденгейма. А пусть-ка -то тот устроит себе второй Роминтон. Удобно устроившись на краю высокой скалы, Геринг с неохотою отпустил егерей. Коллекцию ружей он сложил около себя, выбирая всякий раз другое, в зависимости от расстояния, на каком появлялась выгоняемая егерями коза. Все это мало занимало Джона, и он проклинал в душе спектакль, мешавший овладеть вниманием хозяина. В конце концов он решил не стесняться и раздраженно проворчал. «Может быть, мы сначала поговорим, а потом вы будете тут стрелять хоть до страшного суда?» Дерзость потрясла Геринга настолько, что он пропустил очередную козу и остолбенел, молча глядя на американца. Тот даже заерзал на своем месте, опасаясь, не хватит ли этого Борова удар, прежде чем он успеет от него чего-либо добиться. Это было бы ужасно. Во всей гитлеровской шайке Геринг был самым подходящим субъектом для сделки, которую хотел заключить Джон. Ему нужен был человек, способный сломить колебания Гитлера, который... Несмотря на все англо-французские поощрения, уже готов был идти на попятный в чешском деле и который может еще больше испугаться, узнав об американо-советском де-марше. Чтобы покончить с колебаниями самого Геринга, Ванденгейм привез ему в подарок огромный портфель, набитый шкодовскими акциями, и, кроме того, собирался гарантировать ИКФИ, пайщиком которой состоял Геринг, овладение всей химической промышленностью Чехии, прежде чем англичане и французы успеют сообразить, что произошло. Джон без стеснения выложил все это так, как если бы перед ним был не крупнейший вельможа империи, а обыкновенный биржевой жук. Решительность и прямота натиска заставили Геринга забыть все свои чины, и он принялся торговаться без всяких церемоний. Через час все было закончено. Ванденгейм поднялся, уверенный в том, что ненасытный толстяк не даст теперь остановиться немецкой военной колеснице, даже если бы Гитлер распластался перед нею собственной персоной. Наци номер два, не сморгнув, задавит наци номер один. Со своей стороны Ванденгейм заверил Геринга, что нет на свете таких сил, которые бы заставили британское и французское правительства ослушаться его, Ван Денгейма, директив. Больше того, прощаясь с хозяином, Джон фамильярно похлопал его по коленке. «Проделай как следует этот первый шаг, и не больше, чем через полгода вся Чехия будет у нас в кармане». «У меня или у вас?» С усмешкой спросил Геринг. Чтобы ничего не отвечать, Джон громко рассмеялся. Он допускал, что этот толстопузый хитрец знает о его прямой заинтересованности и в Стальном Тресте, и в ИКФИ, и во всех других могущественных немецких объединениях, стремившихся ворваться в Чехословакию. Но у него не было желания подтверждать это самому. «Можете...» держать с Рузвельтом пари на миллион долларов раньше, чем закончится осенний листопад. «Судеты будут нашими», — сказал Геринг. «Вашими или моими?» — спросил Джон. Геринг раскатисто заржал и несколько раз тряхнул красную ладонь Ванденгейма.